Если бы даже я принял твое предложение, во всей его двойственности и обусловленности «люблю-ненавижу», «брак-развод», я бы своего слова не мог сдержать. Природа — моя природа, и всякая другая против этого бы восстала. Так это опасно, так неестественно. Кроме того, ужасный признак сказался в твоем письме. «Моя полная далекость тебе». «Я боюсь одного. Может быть, тебе не избежать одного мимолетного огорчения, которое пройдет, если ты не будешь стоять на нем, то есть если дашь ему пройти. Тебе ведь и вправду может казаться, по размерам душевных усилий, затраченных на это письмо, что ты несла мне навстречу, если и не то, о чем я спрашивал, то все-таки какой-то дар сердечности и доверчивости». И вот я отверг его. Но ты перечтешь когда-нибудь свое письмо и поймешь, как оно ужасно. За статьями контракта трудно что-нибудь расслышать, что подняло бы, понесло навстречу, окрылило надеждой. Я дорожу дружбой с тобой. Я дорожу тобою и встречей с тобой. Но я не зову тебя назад любой ценою. И к разводу отношусь спокойно и светло. Он в тысячу раз чище и человечнее того, как ты понимаешь меня и наше существование. Он счастье для меня в сравнении с тем несчастьем, которое ты мне и себе готовишь своим последним предложением. Умоляю тебя поверить в серьезность моих слов. Я разошелся с тобой. Я живу без тебя, врозь от тебя». Живу так же, как жил, то есть нет, гораздо честнее и чище, с высоким чувством долга к тебе, а не к твоему искаженному, ненасытно самолюбивому двойнику, которого могу не помнить, не знать и не слышать. И я думал, не заговоришь ли и ты, подлинная, в разлуке. Ты же поручила писать письмо ему, а я терпеть не могу этой фурии, и не от нее ждал письма. Я не знаю, откуда в тебе эта болезнь, но со мной беседует всегда именно этот демон, которым ты одержима. Зачем ты так горячо пишешь о работе? Точно я Хиля или кто-нибудь из твоей семьи, и оспариваю это твое право. Точно ты не проработала год во Вхутемасе. Точно не будешь работать эту зиму. Ты отвечаешь пощечиной, когда я тебе напоминаю о вещах, которые ты сама должна была бы сознавать и помнить. Ну, хватит ли у тебя бессовестности сказать, что я деспот, что я тебя рабою сделал, что я втиснул тебя в тиски мещанского брака и материнства? Ну, чего ты бушуешь? Обстоятельства, например, что за границей ты, а не я, «Для тебя не факт только от того, что материально я не мог справиться со всем тем, что хотел для тебя сделать перед тем, как уехать с Женечкою к нашим. Для тебя это не факт от того, что это явилась неизбежность И ты забываешь, что это не физическая неизбежность, а нравственная, добровольно наложенная на себя. О, как трудно писать! И как все это ни к чему! «Не хочу, не хочу!» и не могу жить с тобой ничего личного в тебе нуждающегося в моем росте моем счастье моей действительной жизни не вижу и не слышу узнал что слишком даже мне хорошо могу поступиться в твою пользу так нельзя меня любить я не знаю кого можно и мне это не интересно но если вернуться к корню всей прискорбности, к отсутствию большого чувства у тебя ко мне, которое бы тебя несло и делало оптимисткой, то слава, слава Богу, что ты высказалась и все так разрешилось Повторяю тебе, ты меня не знала до сих пор. Теперь я от тебя свободен и вправе игнорировать бесов в тебе. Настоящая же ты — Не можешь не быть моим глубочайшим и благороднейшим воспоминанием и постоянным другом, судьба которого мне кровно дорога, и такое всегда останется. Я это тебе докажу на деле. Разумеется, мне это будет до неисполнимости трудно, если судьба свяжет тебя с каким-нибудь явным моим врагом и ненавистником, но по себе сужу, ты верно перейдешь надолго к совершенному одиночеству, уравновешенному освещенному целью, осчастливленному успехом. Сейчас же в Посенгофене забудь, дорогая, все злые слова, которые мы друг другу говорили. Запомни только факт нашего совершенного ухода друг от друга, который абсолютно никакого зла сам по себе не заключает. И да, я крепко обниму и поцелую тебя. Естественно, как это всегда останется естественным у меня по отношению к тебе. Я тебя люблю но не живу и не буду жить с тобою. Твой Боря. 16.08.26 Дорогая гулюшка Женя, Я хочу, чтобы тебе было хорошо. Я думаю о тебе и никогда не перестану. Отбрось все и будь совершенно откровенна со мной. Не бойся меня обидеть. Я все пойму. Если тебе чего-нибудь жалко... «Скажи мне об этом по-человечески. Ни во что не драпируйся, ничего не скрывай. Я не злоупотреблю твоей прямотой. Мне трудно с тобой. Я никогда не уверен, что та, выпады которые в мою сторону так нестерпимы и неуместны, ты, а не судорога твоей самозащиты от призраков, не маска, не ложная гордость». «Я не мог принять твоего письма и жизни, в нем предложенной» потому что по-прежнему ты переоцениваешь свой возраст, свои силы и свои знания и требуешь от меня подчинения себе, властный, вспыльчивый, ревниво-подозрительный и нетерпимый, в то время как это и есть единственная помеха нашему счастью, потому что в остальном мы родные. И чем ты больше будешь развиваться и расти, тем увидишь, больше тебя будет приближать ко мне твоя собственная судьба» творческий опыт, постепенное освобождение. Но я бы зарезал и твое, и свое будущее, если бы согласился вдыхать свое будущее не твоей любовью, что было бы возможно, и даже не твоими легкими, что уже невозможно, а твоим требованием дышать так, как это мне предпишут твои представления властного и безапелляционного человека, на опыт которого я и не мог бы положиться, если бы даже был так бестемпераментен, безволен и бездушен, что хотел. В своем письме ты все построила на случайной и несчастной стороне своего характера, которая изгладится, когда ты сложишься как художница. И ты мне это предложила как фундамент, Для нашей, то есть, значит, и моей судьбы. Между тем, у меня сейчас как раз такое время, что я ни шагу не смогу ступить дальше, а в этом шаге ведь и ты, и золотой жененок, если моей мечте не дано будет сравнительной независимости. Я не чуждаюсь вмешательства твоего истинного существа. Я им жив и многим ему обязан но уже и вмешательство тебя минутной искаженное и прочее было бы тягостно ты же прямо на последнем хочешь построить наше благополучие но такие вещи как родина история судьба запад и прочее и прочее это все вещи насущные для меня это вещи моего завтрашнего существования и вот я поставлю по контракту Весь этот мир под угрозу твоей ежечасной бытовой раздражимости? Я думал, ты мне пообещаешь работу над собой, при которой мы уйдем далеко, далеко от того безобразного уровня, на котором вынужденно держит нас наш измельченный мелочную страстностью обиход. Между тем все то, что ты мне говоришь, опять обращено ко мне. Ты снова меня кругом обижала и знаешь мои концы и начала Ты снова говоришь только обо мне, снова мне указано место. Когда я вижусь с твоими, когда я слушаю мамины рассказы, в особенности же, когда я сталкиваюсь с ее суждениями о тебе, я внутренне содрогаюсь от восхищения тобой. Какой гигантский скачок сделала ты, моя одухотворенная Несомненно, несомненно, одним уже этим талантливая, замечательная девочка. Я понимаю всю твою мышечную судорогу, ставшую привычной в этой вечной борьбе. Но чем, чем, как не обстоятельствами первых свиданий, мог я вызвать твое чудовищное непонимание твоего положения со мной? Ты борешься со мной, как с ними». Ты в минуты страшной душевной усталости и слабости говоришь языком тигрицы, готовой к прыжку, между тем, как я мог бы тебе дать отдых. Нас спасла, нас всех втроем осчастливила бы только новая, глубоко заложенная, но умышленно подавленная тяжелым отстаиванием себя, черта, которой бы ты отдала власть над собой добровольно, то есть усилием доброй воли. Нас То есть, нашу жизнь друг с другом спасло бы только на рождение большой широкой доброты в тебе. Вот о чем я мечтал и чего хотел. Я этой соседке жаждал рядом со своей деятельностью, которая сейчас страшно трудна.